Глава 6. Личные предпочтения партийной элиты. Как кремлёвские врачи воевали со своими пациентами. Конечно, заставить высокопоставленных пациентов выполнять все врачебные предписания медикам удавалось далеко не всегда. Да и заставлять не получалось. Можно было только рекомендовать, просить, уговаривать и иногда и действовать хитростью. В разные годы у Сталина было несколько личных врачей, и почти все они были репрессированы. Не пострадал разве что один профессор Валединский. Так только врач ставил диагнозы и давал рекомендации, которые Сталину явно не нравились, можно было считать, что на карьере медика поставлен крест. Конечно, такие ситуации случались далеко не всегда, но лечить вождя народов было делом нервным и опасным. Ещё опаснее было предписывать Сталину какие-либо нормы питания. Он прислушивался к врачам по своему усмотрению. То, что ему нравилось в предложенном врачами меню, ел, как индичачью печень, например, а остальное игнорировал. Затомнительный Берия чутко прислушивался к тому, что рекомендовал ему личный врач, и придерживался предписанной диеты. Во многом такая послушность объяснялась тем, что Берия был довольно равнодушен к еде и не привередлив. С маленьковым и Косыгиным было сложнее. Эти партийные деятели частенько срывались и объедались запрещёнными блюдами. Но наиболее ярым противником диет и полезной пищи был идеолог коммунистической партии Суслов. Михаил Андреевич очень любил сосиски и сардельки, а овощные блюда терпеть не мог. Из блюд, которые ему рекомендовали врачи, мог поесть каши и отварное мясо, и то редко. Медикам с таким капризным пациентам приходилось нелегко, но даже те, не соблюдая диету, рекомендовали ему просто ограничить себя в потреблении вредных продуктов. Таким образом, с услв благополучно дожил до 80 лет. Печёная картошка для Сталина. Очень многие уверены, что больше всего Сталин любил грузинские блюда и вообще кавказскую кухню. Но сам же дели его любимешим блюдом была обычная печёная картошка, калорийная и не слишком полезная. Причём печёную картошку Сталин непременно требовал на обед каждый день. Казалось бы, ну и что? Пусть себе есть человек всё-таки не и крувёдрами. Есть только два небольших нюанса. Печёная картошка вкусна только свежеприготовленная, с пылу с жару. А когда будет обедать Сталин, не знал никто, даже он сам. Поэтому печь картошку начинали с полудня и пекли затем каждые полчаса, чтобы к приезду вождя свежее блюдо было готово. Таким образом, за ней могли выбросить до двух мешков картошки и не любой, а отборной, которую специально к столу вождя привозили из Тамбовской, Орловской и Липецкой областей. Картошку Сталин любил есть с селёдочкой или с мороженой сырой ныльмой, своей любимой со времён сибирской ссылки рыбой. А после сытного обеда непременно шёл курить, хотя профессор Виноградов, решительно запрещавший вождю курение, старался за выполнением своего предписания следить. Питательная картошка, которую Сталин ел почти каждый день, и его возросший с возрастом аппетит своё дело сделали. Последние годы у Иосифа Виссарионовича образовался довольно заметный и увесистый животик. Хрущёвские вареники и Косыгинская селёдочка. Как уже говорил Никита Сергеевич Хрущёв, страстно любил вареники, причём неважно с какой начинкой. Отдавал он должный и домашним пельменям. Но и вареники и пельмени очень-очень очень калорийны, а у Генсека и так всегда были проблемы с лишним весом. Поэтому периодически личный врач пытался эти вареники Хрущёву запретить. И вот что из этого получалось. Хрущёв ел только ржаной хлеб, причём часто из него готовили ему маленькие сухарики с солью и специями, и эти сухарики он употреблял вместо хлеба. ел он и постные супы, и нежирную рыбу, но дома или в Кремлёвской столовой во время обеда обязательно требовал вареников. а потом долго плавал в бассейне, чтобы сжечь полученные избыточные калории. Так Хрущев от вареников никогда и не смог отказаться. А вот Алексей Косыгин, который питался только тем, что готовили ему личные повара, не против был отведать простых незатейливых блюд, которыми в то время питалось население. Юрий Аристович, контр-адмирал в отставке, в 1967 году, служивший на большом противолодочном корабле "Славный", вспоминает, как однажды ему довелось вести председателя совмина и Сталина в турку. В этой поездке Косыгин отказался от банкета в кают-компании и выразил желание обедать в столовой с матросами. Там он с аппетитом ел флоцкий борщ, жаркое и, главное, селёдку. Алексей Николаевич от селёдки просто оторваться не мог. Только приговаривал, как давно он её не ел. И личный врач, сопровождавший Касыгина в поездке, и его повара были в ужасе. Ещё в большем ужасе был командующий флотом Владимир Михайлен, которому пришлось есть в столовой вместе с высоким начальством. А уж Юрий Аристович и вовсе боялся лишиться звания из-за каприза главы совмина. О том, как вожди срывались с диеты Пример Косыгина не самый драматичный в истории диетических срывов партийной элиты. Особенно масштабно срывался с предписанной врачами диеты Леонид Ильич Брежнев. После надоевших постных борщей и диетического плова он вдруг требовал сытнейший курник, домашнюю колбасу и мясные колдуны, которые в совершенстве умела готовить его жена Виктория Петровна. Сеанс объедаловки продолжался несколько дней, после чего Брежнев начинал в панике взвешиваться по 5-6 раз на дню и снова садился на диету. Постоянные колебания в питании, то диетическая еда, то исключительно жирная и питательная, приводили к тому, что многие партийные лидеры массово страдали запорами и практически каждый год лечились минеральными водами от гастритов и язв. Но справиться с такими пациентами кремлёвским врачам было не под силу. Они всё равно позволяли себе любимые блюда, даже самые вредные. Брежнев заметно умерил свой аппетит на банкетах только с возрастом, когда у него начались проблемы с зубами. Тогда есть ему стало затруднительно, и при гостях он это делать стеснялся.